Катрина, обезумевшая от одного вида этого непрестанного разрушения, с мольбой складывала руки и повторяла одни и те же слова: "Я не хочу умирать, я не хочу умирать". Чтобы успокоить ее, Этьен уверял, что вода перестала пребывать. Они блуждали по шахте не менее шести часов, и к ним, конечно, уже шли на помощь. Он говорил о шести часах предположительно, так как точное представление о времени у них исчезло. На самом деле они находились в жилище Йома целый день, промокшие и дрожащие от холода. Они присели. Катрина не стыдя сняла и выжила платье, затем снова надела его, чтобы оно высохло на ней, так как она была босиком, и Тену говорил её надеть его деревянные башмаки.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 Поев, она заснула от усталости прямо на холодной земле. Он же, томимый бессонницей, сидел около нее, сжав руками голову и глядя в одну точку. Этиян не мог сказать, сколько времени просидел таким образом. Но вот в отверстии ствола находившегося перед ним, он снова заметил черный колеблющийся поток. Сперва это была лишь тонкая полоска, бежавшая змейкой по галерее, затем появилась бурлящая пена. Скоро вода настигла их, и здесь ноги заснувшей девушки уже окунулись в нее. Но Иттиен не решался разбудить Катрину, жестоко прервать ее отдых, это оцепенеллое забытье. Ведь она быть может видела во сне солнце. Куда же бежать? Он стал думать и вспомнил, что наклонный штрак этой части жилы соединялся со скатом верхней нагрузочной. Это был исход. Он решил дать Катрине поспать возможно дольше, а сам следил, как поднимается вода, которая прогонит их и отсюда. Наконец, он тихонько приподнял Катрину. Она вздрогнула. Ах, господи, снова начинается. Девушка сообразила, где она, и закричала от страха перед близкой смертью. "Успокойся", прошептал Етьен. "Я уверен, что можно выбраться". Чтобы достигнуть наклонного штрека, пришлось идти, согнувшись, по плечи в воде. Снова начался подъем, еще более опасный по узкому, длиной в 100 метров проходу сплошь обшитому деревом. Сперва они хотели потянуть канат, чтобы укрепить внизу одно из тачек. Если бы другая спустилась вниз в то время, когда они поднимались, они были бы раздавлены. Но какое-то препятствие мешало им привести механизм в действие.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 Если он будет благоразумен, хватит на два дня, он повернулся со словами. Знаешь, Катрина, когда ты очень проголодаешься, я дам тебе половину. Девушка молчала. В довершении несчастья она снова очутилась между этими двумя. Потянулись страшные часы, шавали и тень не раскрывали рта, сидя на земле в нескольких шагах друг от друга. По указанию шавали и тень потушил свою лампочку. Она была излишней роскошью.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 Чтобы предоставить ей свободу решения, тена отвернулся, но так как она не двигалась, он сказал ей шепотом "Иди, детка". Тогда слезы, которые она сдерживала, потекли ручьём. Она плакала очень долго, не находя в себе сил подняться и не понимая даже, голодна она или нет, она ощущала боль во всем теле.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 Убийство стало для него непреодолимой физической потребностью, оно надвигалось помимо воли тена. К нему побуждала наследственная болезнь молодого человека. Он отодрал от стены тяжёлый объемистый кусок шифера и, схватив его обеими руками, с ошестелённой силой раскроил им шавалю череп. Шавалью успел оскочить назад. Он упал. Лицо у него было разбито, череп раздроблен.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 Если бы труп лежал тут у их ног, жизнь стала бы совершенно невыносимой. Они содрогнулись, когда услышали всплеск, и их обдало пеной. Значит, отверстие уже заполнено водой, видно было, как она поднимается по галерее. Тогда вновь началась борьба за жизнь. Эти зажег последнюю лампочку, освещавшую теперь равномерный, упорный и безостановочный подъем воды.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 Чувство радости и любви били у них через край. унося прочь муки, ожидания, бешенства, вызванное долгими и бесполезными призывами. Им казалось уже, что спасителем достаточно ткнуть в скалу пальцем, и они будут освобождены. "Ну что?" весело воскликнула она. "Надо же было мне приложить ухо". "Да, уж и слух у тебя", отвечал он. "Я бы ничего не расслышал". С этого момента они стали сменяться.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 В ушах звенело, как будто яростно бил набат, будто слышался бесконечный топот стада, который мчится во время ливня с градом. Сперва Катерина невероятно страдала от голода. Она подымала к горлу жалкие и сохшие руки, глубоко вздыхая и не прекращая издавать протяжный жалобный стон, словно желудок ее все время стягивало спазмом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 Они съели ее целиком, и когда она кончилась, пришли в отчаяние, царапая себе десны, а другие обрубки, которые были еще крепки и древесина которых не поддавалась. Мучения сделались еще невыносиме. Они неистовствовали, не будучи в состоянии разжевать материю своей одежды. Их подкрепил немного только кожаный пояс. Эти разорвал его на мелкие кусочки зубами, и Катрина жевала их и жадно глотала.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 достаточно было им нагнуться и зачерпнуть ее рукою. Они делали это бесконечное число раз. Полема такой жаждой, что казалось, всей этой затопленной шахты недостаточно, чтобы утолить ее. На седьмой день Катрина, нагнувшись за водой, почувствовала под водой что-то мягкое, плававшее на поверхности воды. Посмотри-ка, что это? Этьен стал шарить в впотьмах.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 Он они мертвый, останется с ними до конца, чтобы не дать им возможности быть вдвоём. Ещё, и еще день. При каждом всплеске воды Этьен ощущал легкий толчок убитого им человека, словно локоть соседа, напоминающего о своем присутствии. И всякий раз он вздрагивал. Он все время видел труп, раздутый и позеленевший с рыжими усами, с разбитым лицом, и Этьен больше ничего не помнил. Он его не убивал.